Мои приветствия, лейтенант Стронгарм. В центр связи, расположенный в Пентхаузе Отеля Плаза, в припрыжку вошел летный лейтенант Квел. Армстронг оторвал взгляд от распечатки. Доброе утро, Квел. Ну, что хорошенького? И если вы намекаете на новости о капитане Клоуне, то боюсь, что они скорее плохонькие. Нежели хорошенькие. А если еще точнее, то они просто никакие. Что сообщает разведка? Ничего они не сообщай, проворчал Клыканини, застывший возле системы разведывательных мониторов. А и лучший догадка, что мятежники, держи наш капитан в плен. Ну, просто какая-то мелодрама пополам с боевиком. буркнул Армстронг и в сердцах швырнул распечатку на стол. Отправиться на поиски лагеря повстанцев – это то же самое, что пойти попроситься в плен. Остается только надеяться, что у этих повстанцев хватит ума ставить его в живых. А пока он жив, у нас есть шанс спасти его. Славное высказывание, Старнгарм. — похвалил лейтенанта Квелл. — Учитывая ресурсы, которыми располагает данная рота, а то мероприятие представляется осуществимым. Однако, прежде всего, не мешало бы составить умный план, верно? — Прежде чем составлять умный план, неплохо было бы выяснить, где прячутся мятежники, — проворчал Армстронг. Капитан, естественно... Стартовал, не удосужившись оставить нам их координаты. Скорее всего, он решил их искать по наитию. А раз так, то и мы могли бы их найти по той же системе. Но даже если мы разыщем главную базу мятежников, это вовсе не означает, что капитан окажется там. — Не означает? Но это, бывай, хорошее начало, — заметил Клыканини. Мы находи лагерь, а в лагерь находи кто-то, кто знает, где бывай капитаны. Клыканини прав, — кивнул Квел и улыбнулся. Отправьте в джунгли своих лучших следопытов, и когда они найдут лагерь мятежников, вы найдете капитана-клоуна. лучших средопытов, задумчиво протянул Армстронг, — в джунгли. Прежде у нас специалистов такого профиля не имелось, а теперь, мне кажется, гамбальты вполне подошли бы для выполнения такого задания. А кто еще? — Люди будут чувствовать себя неуверенно и неловко в этой чужеродной среде, — заключил Квел. «Если у вас есть желание применить на практике мои природные способности, я бы со всем присущим мне пылом вызвался исполнить это опаснейшее поручение». Армстронг потер подбородок и сказал, «Мне нужно переговорить с лейтенантом Рембрандт. Официально в отсутствии капитана роты командуют она. Весь вопрос в том, можно ли допустить...» чтобы солдаты легиона, выполняли задание под командованием иностранного офицера. «Если квелы, самая лучшая для такая работа, почему он нельзя?» Нарвстронг покачал головой. «Эх, Лыканини, тебе никогда не понять, почему нам, людям военным, что-то можно, чего-то нельзя?» «Но мы не понимаем!» Очень даже великолепно, прогрохотал Клыканини. Только мы очень вежливы, и потому помалкивай. Я восхищен высказан тобой поддержкой и мой Волтонский дружок ослабился квел. Но лейтенант Стронггар прав, следует соблюдать повиновение командирам. мы должны спросить одобрение нашего замысла у литеранта Рембрандт. Но, на мой взгляд, было бы гораздо лучше, если бы мы обратились к ней, имея целиком и полностью разработанную стратегию. Скажи мне о та, что кладет яйца. Кто еще из легионеров этой роты, родом с планеты, сходной с Ландуром по природным условиям? Агхигбаттии? Тоненьким голоском еле слышно проговорила мамочка из-за своего пульта. Она изо всех сил старалась не замечать присутствия такого количества посторонних возле ее рабочего места, но никак не ожидала, что к ней обратятся лично. Между тем, как только Квэлл и Армстронг приступили к обсуждению своего рискованного плана спасения капитана. Роза начала ввод параметров поиска на своем компьютере. Идея была чудовищная даже для роты Омега. Но просматривая наброски плана операции, Армстронг был вынужден признать, что операция может оказаться удачной.